Глава 3. Коссар, известный инженер, нашел их обоих у подъезда дома. Рэдвуд держал газету А Бенсингтон стоя на цыпочках, заглядывал в нее через плечо своего приятеля. Косяр был здоровый, малый, с неуклюжими конечностями, как бы случайно попавшими на предназначенные места, и лицом, похожим на неоконченный резной барельеф, забракованный в самом начале работы. Глаза были едва обозначены, Нос остался четырехугольным, нижняя челюсть выдвигалась вперед, волосы расходились от головы по касательным линиям. В общем, вряд ли кто нашел бы его красивым. К тому же он сильно пыхтел, а говорил тоненьким голосом и всегда с оттенком недовольства или горькой жалобы. Одет он был в серую пиджачную пару, а голову слегка прикрывала шелковая шляпа. Подъехав к дому в Кэбе, он засунул свою громадную красную руку в карман брюк, вынул кошелек, расплатился с извозчиком и начал грузно подниматься по ступенькам, причем под мышкой у него оказалась аккуратно сложенная афиша, которую он взял в руки, как только освободился от кошелька. А что там насчет Киннера? спросил Бенсингтон, не замечая Коссора. "О нем ничего нет", отвечал Радвут. "Должно быть съеден. Оба съедены. Это ужасно!" "А! Коссер! Это ваше дело!" воскликнул Коссер, размахивая фишей. "Чего же вы и не прекратите эти безобразия? Разве ферма не ваша?" бессмыслица. "Я знаю, вы такой народ, что вам все равно. Что вам делать?" Как что делать? Я вам скажу, если хотите. Ступайте в оружейный магазин, конечно. Зачем? А затем, чтобы ружья купить. Магазин тут недалеко. Купите восемь ружей, самых больших. Для слонов? Нет, поменьше, пехотных. Нет, побольше. Скажите, в быков стрелять, не в крыс. Помните? Никто не поймет. Скажите, для охоты на буйволов. Слышите? Почему восемь? Да меньше нельзя. Да не забудьте купить патронов отолить. Вы, пожалуй, купите только одни ружья. Берите сейчас же извозчика. Где это? В Уршите. Значит, на станцию Чайрин-Кросс. Поезд будет после двух часов дня. Согласны? Прекрасно. А разрешение у вас есть? Какое разрешение? На ружье разрешение, не на охоту. Помните, ведь это крысы, не дичь. Это не охота. Возьмите сразу восемь разрешений, обязательно восемь в почтовой конторе. Ну что еще? Ах да, у вас есть телефон? Есть. Ну так я сейчас позвоню к пятерым моим товарищам по клубу. Почему к пятерым? Да потому что ружей будет восемь, а настроев да их пятеро. Куда же вы Редвуд? За шляпы, чепуха, берите мою. Нам нужны ружья, а не шляпы. Деньги есть? Хватит. Ладно. А где ваш телефон, Бенсингтон? такому стремительному натиску приятели очевидно противостоять не могли. Они растерялись и покорно исполняли все распоряжения энергичного инженера. Бенсингтон повел его к телефону, переговорив с кем следует, Коссер вновь напал на Бенсингтона. "Кроме крыс, там есть еще осы", сказал он. "Надо запастись серой и селитрой обязательно. Вы сами химик". Где можно достать селитру литру, целый тонны, но в портативных мешках? Зачем? Да, конечно, за тем, чтобы выкуривать ось. Или может быть, для этого лучше взять серу? Я почем знаю, ведь вы химик, а не я. Так серу лучше Я думаю, что лучше взять серу. А более подходящего ничего нет. Ну ладно, это уж ваше дело. Ладно, закупайте же как можно больше серы и селитры захватите, а то гореть не будет. Куда посылать? Разумеется, на Чарин кросс прямо до места. Да сами посмотрите, чтобы все было сделано. Что еще? Кусар задумался на минутку. "Да!" воскликнул он почти же. — Гипсу! лучшего гипсу, чтобы залепить дыры. Понимаете? Сколько? Сколько чего? Серый. Да целую тонну, конечно. Бенсингтон, хотя и трясущимися руками, но с видимой решительностью надвинул поплотнечьи очки на нос и сказал: "Ладно. А деньги есть?" спросил Косэр. Чёрт очейки, вас там могут не знать. Платите наличными обязательно. Где ваш банк? Ступайте сейчас же и возьмите сорок фунтов. Пауза и краткое размышление. Если мы предоставим это дело полиции, то она весь Кент вверх дном перевернет, — продолжал Коссер. Ну что же еще? Кажется, ничего больше. Он высунулся в окно и махнул рукой извозчику. Кэпсер, спросил тот. Обязательно. Затем Косор вместе с Бенсингтоном, оба без шляп, сбежали с лестницы. Я полагаю, решился заметить Бенсингтон, смотря на окна своей квартиры и держась за край коляски, что мне следовало бы «Предупредить кузину Джен. На это будет больше времени, когда вернетесь», — сказал Коссер, подсаживая его в экипаж своей громадной ручищей. Умные люди, заметил он вдогонку, «о никакой решимости. Есть тут время возиться с кузиной Джен. Я ведь знаю ее». Всю страну заполнили эти кузины Джен. Думаю, теперь они провозятся с этими делами до самого вечера. Чёрт их знает, с чего они такие. Наука ли это действует или кузина Джен или ещё что. Бросив эту туманную тему, Коссер посмотрел на часы и решил, что у него как раз хватит времени, чтобы заехать в ресторан и наскоро позавтракать, пока Бенсингтон отправиться за деньгами, гипсом и серой. Перед отходом в пять минут четвертого, а без четверти три, косор был уже на станции, где застал Бенсингтона в горячих пререканиях с двумя полисменами и извозчиком, стоящим около вокзального подъезда. Поезд отходил в пять минут четвертого, а без четверти три, Коссер был уже на станции, где застал Бенсингтона в горячих пререканиях с двумя полисменами и извозчиком, стоящим около вокзального подъезда. Редвуд, со своей стороны, вел оживленные дебаты в багажном отделении по поводу каких-то технических тонкостей, касающихся перевозки большого ящика с патронами. Оказалось, что никто не имеет права разрешить погрузку этого ящика, и никто не знает, как с ним быть и к кому обратиться за разъяснением, как это всегда бывает на железных дорогах, когда дело спешное. Жаль, что нельзя перестрелять всех этих чиновников и заменить новыми, заметил Коссер со вздохом. Но так как для более решительных мер времени оставалось слишком мало, то он решил прибегнуть к паллиативам, откопал где-то в укромном местечке начальника станции или, по крайней мере, субъекта, которого самовольно признал за такового, взял его за руку, провел по платформе, и, отдавая его именем приказания так быстро уладил все дела, что железнодорожные чиновники не успели заметить нарушения всех своих священнейших правил и традиций. "Да кто это такой?" спросил предполагаемый начальник станции, потирая руку, побывавшую в лапах коссора. "Должно быть, важное лицо, сэр", отвечал носильщик. "И он и вся его компания едут в первом классе". Ну кто бы он ни был, хорошо, что мы скоро от него отделались, заметил начальник станции. Направляясь обратно в укромное местечко, из которого косор его извлек, и в котором высшие сановники железнодорожного управления спасаются от докучливых простых смертных, он все еще продолжал улыбаться. Энергия неизвестного джентльмена так легко А разорушившие чары всевозможных правил и уставов, стесняющих не только публику, но и самих исполнителей, очевидно, ему понравилось. Ведь вот он как просто, она что, дурачок, до этого никогда не додумается. Глава четвёртая. В пять часов того же дня Неутомимый Коссэр, запавшись всем необходимым для войны с мятежной фауной Кента, находился уже на пути к ферме. Два бочонка парафина и целый воз сухого хвороста он купил в Уршате. Несколько мешков серы, восемь больших винтовок с запасом разрывных пуль, три охотничьих двустволки с дробовыми патронами на ОС топор, три лопаты, два багра, заступ две связки веревок, несколько дюжин бутылок с пивом, содовой водой и виски, целый гроз пакетиков с мышиным ядом и холодная провизия на три дня были доставлены из Лондона. Все эти вещи, исключая ружья и патроны, самым аккуратным образом нагруженные на угольную повозку и сенную фуру, были высланы вперед по дороге в хикли Ружья же с патронами поместились под скамейками фургона, приготовленного для самих охотников, то есть для Рэдвуда и пяти членов клуба, вызванных по телефону. Косар устроил все это очень скоро и просто несмотря на то что в Уршите царствовала паника а извозчиков было трудно найти лавки на площади были заперты и весь город точно вымер Обыватели сидели по домам и никого к себе не впускали, так что приходилось переговариваться с ними через окна. Косоры это нисколько не стесняло, он, по-видимому, находил такой способ деловых отношений чрезвычайно удобным. В конце концов он взял из Красного льва тележку и вместе с Бенсингтоном отправился догонять экипаж. На перекрестке они его догнали и прибыли в Хикклибров первыми. Бенсингтон, сидя около косорова в тележке с ружьем между коленями, предавался удивлению. Все, что они до сих пор сделали, было, конечно, по словам косорова, вполне в порядке вещей, и в этом не было ничего необыкновенного, право же, в Англии так редко приходится делать обыкновенные вещи. Он перевел свой взгляд с ног соседа на его руки, твердо державшие вожжи. Коссеру должно быть никогда прежде не приходилось править, но он тем не менее, видимо, считал это занятие вполне для себя обыкновенным и справлялся с ним как нельзя лучше, просто потому что не мудрствовал и не изощрялся, а следовал по линии наименьшего сопротивления. Окрестный ландшафт напомнил Бенсинктону еще недавнее, но с То ль уже отдаленное утро, когда он шел пешком из Уршата на ферму полюбоваться своими цыплятами. Да, судьба наверняка смеется над ними. Но — Но-но! эй вы прокислые, покрикивал косор. Вечер стоял жаркий. Ни малейшего ветра, пыль неподвижным столбом висела в воздухе. Проезжих на дороге было мало, И лани спокойно паслись за частоколом парка. Как раз около Хикли-Броу, Бенсингтон и Косер увидели двух гигантских осов. Они объедали куст крыжовника, тогда как третья ползла по стене мелочной лавки, как бы желая найти вход. Внутри лавки виднелся хозяин, притаившийся за дверью со старым охотничьим ружьем в руках. Когда поезд с багажом и охотниками прибыл в Хиклибров, то старший возщик доложил редвуду, что дальше они не повезут. К этому заявлению присоединились и все остальные возщики, они даже отказались отпустить хотя бы одних лошадей. Эти проклятые крысы Особенно падки до да лошадей, повторил старший погонщик. Кусэр минутку слушал эти заявления, а потом, обращаясь к одному из своих приятелей, высокому беловолосому, очень грязному инженеру, скомандовал: "Дай мне ружье из фургона". Взяв в руки ружье, он подошел к возчикам и сказал: "Мы вовсе не требуем, чтобы вы сами везли нас, но лошадей возьмем, Хотя бы силы Возчики подняли ропот, но Коссар прервал его категорическим заявлением: "Первому, кто попробует мне помешать, я стреляю по ногам. Лошади идут с нами". Признав таким образом инцидент исчерпанным, Коссар начал распоряжаться. "Флек", сказал он коренастому маленькому человечку из своей свиты, "берите фургон, а вы, Бук, садитесь на фуру". Возчики стали жаловаться Редвуду. Вы, друзья мои, свободны от всякой ответственности перед вашим хозяином, отвечал им ученый. — Потому что мы берем лошадей силою, но беспокоиться вам все таки нечего. Мы вовсе не какие-нибудь грабители, а поступаем так, потому что нас вынуждают обстоятельства. Оставайтесь здесь до нашего возвращения, и я обязуюсь уплатить за лошадей, если с ними что-нибудь случится. Отлично одобрил косор, сам никогда ничего и никому не обещавший. Импровизированные вощики расселись по козлам, а остальная компания пошла пешком, неся на плечах ружья. Удивительная это была экспедиция, совершенно неподходящая к мирной обстановке современной Англии и более соответствующая дальнему западу Америки в доброе старое время индейских нашествий. Дойдя до поворота, с которого уже видна была ферма, экспедиция встретила маленькую группу людей с ружьями. В состав этой группы входили, между прочим, оба фульчера и один обыватель из Мейдстона. Последний стоял впереди всех и смотрел в бинокль на ферму. "Есть что-нибудь новое?" спросил Коссер. Того носы! все летают туда-сюда", и сюда», отвечал старший Фулчер. "А не видать, таскают они что-нибудь или нет?" «Все очень быстро зарастает хмелем, сказал человек, смотревший в бинокль. Между соснами сегодня утром его еще не было, Растет на глазах. Он вынул платок и старательно протер стекла бинокля. Вы, кажется, туда изволите идти, испросил Скельмерсдэль. Да? Хотите с нами? спросил Коссер. Скельмерсдэль видимо колебался. Мы там останемся на всю ночь, Скельмерсдэль решил, что не пойдет. Видали крыс, спросил Косэр. Одну видели в лесу, охотилась за кроликами должно быть. Косэр, отставший от своей партии, поспешил догнать ее. Увидав теперь свою ферму, Бенсингтон мог воочию убедиться в достоинствах изобретенной им пищи. Домик показался ему теперь меньше, чем прежде. А растительность вокруг страшно разрослась. Крыша колодца едва виднелась из-за травы футов восемь высотою, а хмель взобрался на крышу дома, обвил дымовую трубу и простирал свои побеги к небу. Цветы его были величиной с блюдечко, так что виднелись издали, а ветви казались толстыми канатами. Крапива, заполнившая почти весь двор, походила на коноплю. А местами чуть не равнялась с хмелем. Чем ближе подходила партия охотников к ферме, тем более напоминала собою процессию сказочных гномов, бредущих к кукольному домику, затерявшемуся в исполинском дремучем лесу. Осы летали над своим гнездом и, казались, издали стаи больших птиц. По временам некоторые из них весьма быстро отлетали куда-то в сторону, вероятно, за добычей. Шум они производили страшный, слышный, по крайней мере, за полмили. А раз одно из этих черно-жёлтых чудовищ подлетело довольно близко к партии и преследовало ее некоторое время, пристально всех разглядывая своими выпученными глазами но выстрел косора, хотя и неудачный, заставил осу улететь. В одном из углов двора, справа от дома, несколько ос ползало по каким-то костям. Вероятно, бренным останком ягненка, которого крысы утащили с фермы Гекстера. При приближении к ферме лошади стали очень беспокоиться, а так как никто из импровизированных кучеров не умел править, то все сошли с козел и повели лошадей под лусцы, стараясь их успокоить. Крыс нигде еще не было видно, и вообще вокруг домика все было спокойно и тихо, если бы в воздухе не стояло постоянное утомлявшее слух то высокое, то низкое гудение ос. Лошадей ввели во двор, и один из приспешников косора Увидав, что дверь домика открыта, средняя часть ее оказалась выгрызенной, смело вошел туда Сначала никто этого не заметил, потому что вся компания была занята выгрузкой серой и парафина. как вдруг бац-бац грянули два выстрела в домики, и одна из пуль, просвистев над духом Редвуда, ударилась в мешок серой, пробила его и подняла столб желтой пыли. Рэдвуд схватил свое ружье и выпалил из обоих стволов во что-то серое, быстро промчавшееся мимо него. Он успел заметить только широкую спину, длинный голый хвост и розовые лапы, характерные для крыс. В то же время он увидел, что Бенсингтон, стоявший на пути крысы, падает. Собственно говоря, в момент появления крысы ни один Редвуд схватился за ружье. Это сделали все присутствующие, так что минуты три на ферме шла безумная пальба, и жизнь каждого из участвовавших в ней висела на волоске. В пылу охотничьего возбуждения Редвуд, не заботясь о судьбе Бенсингтона, бросился было преследовать крысу, но Тотчас же был сбит с ног черепицами и штукатуркой, посыпавшейся со стен домика от чего-то неудачного выстрела, очнулся он сидя на земле, с окровавленным лицом и руками среди всеобщего жуткого молчания. Спустя несколько секунд из домика послышался глухой возглас: "Эй, кто там?" "Я", ответил Редвуд. "Убили, что ли, этого черта? К чести Редвуда следует отметить, что чувство дружбы заговорило в нем. — А что, мистер Бенсингтон, цел? спросил он. Ну что делать, в другой раз будем счастливее, отвечал человек, находившийся внутри домика, не расслышав вопроса. Тревога Редвуда усилилась. Позабыв о царапинах на своем лице и руках, он бросился искать своего друга, которого вскоре нашел, спокойно сидящим на земле и заряжающим свое ружье. — "А ведь мы все таки ей всыпали", воскликнул Бенсингтон, смотря на Редвуда через очки. Она перескочила через меня и сбила с ног, но я все таки попотчивал ее из обоих стволов. В эту минуту из дверей домика вышел инициатор всей тревоги. Я и угодил в грудь, а другой раз в бок, сказал он. А где же наши вазы?» — спросил Косэр, высовываясь из-за кустов хмеля. К величайшему удивлению Рэдвуда, скоро стало очевидным, что во-первых, никто не убьёт и не ранен. А во-вторых, что испуганные выстрелами лошади бросились в огород и стояли там теперь ярдов за пятьдесят от домика, зацепившись колесами экипажей и спутав по постромки. На половине этого расстояния лежал разбитый бочонок с парафином, а дальше были разбросаны мешки с серой. Вся компания направилась к лошадям. Куда же крыса девалась? — спросил Косор. Первую пулю я всадил ей между рёбрами, а другим выстрелом расшиб всю морду. Она как раз повернулась ко мне передом, ловко попал. Пока они распутывали лошадей из леса, появились два приятеля Косора. "Я убил Крысу", сказал один из них. "Где же она?" Джим Бетта Нашел ее за забором. Я в нее выпалил как раз, когда она заворачивала за угол. Ловко попал под левую лопатку. Справившись с лошадьми и экипажами, все пошли смотреть убитую крысу. Она лежала, согнувшись на боку. Торчавшие изо рта резцы придавали ее физиономии обиженный вид, в котором не было ничего жестокого и ужасного. Голые передние лапы крысы напоминали исхудавшие старческие руки. Помимо одной кругленькой ранки за правым ухом, никаких повреждений на теле ее не оказалось. "Как же так, сказал задумчиво Редвуд. Должно быть крыс было две. Должно быть. И та, в которую попали, ушла к несчастью, заметил кто-то. Но я уверен, что мой выстрел. Говорите, что хотите, а я своими глазами видел, заговорили все разом и долго, может быть, говорили бы, если бы пронзительное жужжание осы, пролетевшей на близком расстоянии, не заставило импровизированный парламент прекратить дебаты и перейти к очередным делам. Инцидент с крысой заставил всех быть осторожнее, но не лишил энергии. Запасы были сложены в домике, очевидно подвергшемуся по уходу миссис Кинер разграблению крысами. Лошадей отвели назад в Хиклибров, Мертвую крысу перетащили через забор и положили в виду окон домика, причем случайно наткнулись на кучу уховерток. Эти насекомые действительно необычайных размеров, хотя и не таких, как показывал мистер Скиннер, поспешили разбежаться, но косору, проявившему при этом необычайную деятельность, удалось передавить ногами и прикладом очень многих. Затем двое принялись вырубать топором хмель вокруг дома, и едва могли с ним справиться, так как толщина стволов достигала двух футов в диаметре. Косор приводил в порядок дом, а один из его приятелей, электротехник, вместе с Бенсинптоном и Редвудом отправился искать крысиные норы. Старательно обходя кусты гигантской крапивы, утыканные ядовитыми шипами в целый фут длиной, они шли вдоль изгрызенного и полуразрушенного забора, как вдруг наткнулись на большое пещерообразное отверстие в земле, из которого несло отвратительным запахом. Из осторожности все вытянулись в линию и держали ружья наготове. Надеюсь, что они выйдут, заметил Рэдвуд. А если нет? отозвался Бенсингтон. Оба задумались. Если лезть туда, продолжал Рэдвуд, так ведь надо хоть свечей взять с собой, что ли. Не сейчас же этим заниматься, решил электротехник. Товарищи принуждены были с ним согласиться, и потому все трое Отправились по тропинке, усыпанной белым песком, к сосновому лесу. Выйдя на его опушку, они остановились в виду песчаного холма, занятого гнездами ос. Солнце уже садилось, и осы слетались на ночь домой. Не смея показаться из-за деревьев, охотники довольно долго смотрели на этих опасных насекомых, летавших целым роем ползавших, скрывавшихся в отверстиях, ведущих к гнезду. часа через два они совсем затихнут", сказал Рэдвуд. "Точно опять ребенком становишься", примолвил он помолчав. "Ночью нам нужно отыскать эти отверстия, если даже будет очень темно", заметил Бенсингтон. "А кстати, как насчет света?" Нынче полная луна, отвечал электротехник. Пошли советоваться с косарем. Он сказал, что серу селитру и гипс обязательно нужно пронести через лес до наступления темноты. В полной тишине все принялись за работу. Осы затихли, и вокруг можно было слышать только осторожные шаги до кряхтения под тяжестью мешков. В работе участвовали все, кроме Бенсингтона, очевидно к ней неспособного. Ему дали ружье в руки и посадили в Скинеровскую спальню стеречь труп крысы. А Остальные попеременно отдыхали от таскания кулей, сторожа выход крысиной норы, что, конечно, было бы очень скучно, если бы часовых не развлекали созревшие пыльники хмеля, лопающиеся со звуком подобным пистолетному выстрелу, причем пыльца, величиною с просеное зерно, разлеталась во все стороны. Мистер Бенсингтон сидел у окна в жестком, набитом конским волосом кресле, спинка которого была покрыта старым, грязным антимакассаром, долгое время придававшим гостиной Скинеров аристократический вид. Непривычное для него оружие стояло прислоненным к подоконнику, а сам великий ученый пристально смотрел сквозь свои очки на труп убитой крысы. Из окна до него доносился приятный запах хмеля. Тишина стояла невозмутимая, солнце давно зашло, но ночь еще не успела наступить окончательно. В комнате пахло жильем, пивом, сыром, гнилыми яблоками и больше всего старыми сапогами. Этот последний запах напомнил Бенсинктону об исчезнувших Скинерах, хотя Помимо запаха вся обстановка напоминала о них. Обстановка эта, правда, была значительно попорчена крысами, но рваное платье, висевшие на вешалке около кладдвери, Бритва, которая валялась на солнце вместе с грязными обрывками бумаги, кусочек мыла, затвердевший и растрескавшийся от долгого лежания, все это носило на себе явный отпечаток индивидуальности Скинера. Бенсингтону впервые вполне отчетливо пришло на ум, что последний был разорван на части и съеден. Может быть, той самой крысой, которая лежит теперь убитая. Как подумаешь, к чему может привести самое невинное открытие в химии? Вот он теперь находится в цивилизованной стране, казалось бы, давным-давно покорившей природу и приспособившей ее для безопасности человека, а между тем Где эта безопасность? Где тот комфорт, который с таким трудом вырабатывали десятки поколений англичан? Можно ли думать о комфорте и безопасности, когда сидишь один-оденёшенник в полуразрушенном доме ночью и с ружьем в руках? Боже мой! какая резкая перемена в жизни какое испытание и ведь надо же было чтобы он пошел на это испытание даже не сказав ни слова кузине Джен что она теперь о нем подумает Бенсингтон попробовал представить себе что теперь думает кузина Джен и не мог ему казалось что они теперь разлучены навсегда и в этой жизни больше не встретятся Он чувствовал, что вступает в какой-то новый, неизмеримый и неведомый мир. Кто знает, какие еще чудовища скрываются в этом мраке. Бенсингтон выглянул в окно. Вьющиеся стебли гигантского хмеля резко выделялись на желтовато-сером фоне западной части горизонта. Труп крысы Был едва виден. Тишина стояла полнейшая. Так что Бенсингтону поневоле пришло в голову, что товарищи его бросили. Тень под навесом сарая казалась входом в мрачную пещеру. Бац-бац-бац. Громкое эхо и крики. Продолжительное молчание. Бац. Слабое эхо, а затем полная тишина. Наконец-то из мрака Выделяются фигуры Рэдвуда и Коссора. Первый кричит: "Бенсингтон!" Второй перебивает: "Бенсингтон, мы ухлопали вторую крысу. Коссер убил вторую крысу", подтвердил Рэдвуд.